Правда, еще нигде на Земле не была обнаружена ДНК динозавра. Но если перемолоть большое количество костей динозавров, то, возможно, и удалось бы извлечь фрагменты ДНК. Раньше считалось, что процесс окаменения уничтожает всю ДНК. Но сейчас это мнение признано неверным. Если восстановить достаточное количество фрагментов ДНК, то появится возможность клонировать живого динозавра. Тогда, в 1982 году, техническая сторона этого казалась неразрешимой. Но для теоретических изысканий не было никаких препятствий. Они были сложны, дорогостоящие и не давали гарантий в успехе, но все-таки при определенных усилиях он был возможен. И, судя по всему, Инджин. решила попробовать. «И вот что они сделали», сказал Додфсон. «Они создали величайший туристический аттракцион за всю историю мира. Вам известно, как популярны зоопарки? В прошлом году число американцев, посетивших зоопарки, значительно превысило число побывавших на всех играх профессионального бейсбола и футбола вместе взятых. И японцы... Любят зоопарки. В Японии сейчас 50 зоопарков, а еще больше строится. А что касается этого зоопарка, то Инджин может запросить любую плату. Две тысячи долларов в день, десять тысяч в день. И кроме того, не надо забывать о коммерции. Фотоальбомы, майки, видеоигры, кепки, мягкие игрушки, книжки с комиксами и, конечно, домашние животные. Домашние животные? Конечно. Если Инджин может создать динозавра в натуральную величину, то они смогут создать и карликовых динозавров, чтобы все желающие могли держать их у себя дома. Какому ребенку не захочется иметь маленького динозавра? Быть хозяином маленького патентованного животного Инджин будет продавать их миллионами И Инджин уж постарается сделать их такими, чтобы они могли есть пищу, только изготовленную Инджин «О боже!» — произнес кто-то, — именно сказал Доджсон Этот зоопарк станет центром небывалого предприятия. Вы сказали, что эти динозавры будут патентованными? Да. Сейчас можно патентовать генетически созданных животных. Верховный суд принял это решение в 1987 году. У Инджин будут свои динозавры, и больше никто законно не сможет их производить. «А что мешает нам создать наших собственных динозавров?» – раздался голос. «Ничего, кроме того, что они опередили нас на пять лет. Догнать их до конца века почти невозможно». Выдержав паузу, Доджсон добавил, «Конечно, если бы мы могли заполучить несколько образцов их динозавров, мы бы изучили их и создали свои собственные, соответствующими модификациями в ДНК, позволяющими обойти их патент. «Мы можем получить экземпляры их динозавров?» Последовала пауза. Затем Доджсон ответил, «Думаю, что да». Кто-то, прочистив горло, спросил, «А это не будет незаконно?» «Нет-нет», быстро ответил Доджсон. «Ничего незаконного. Речь идет о законном источнике их ДНК. Недовольный сотрудник или какая-нибудь шваль, от которой избавились что-то в этом роде». «У вас есть законный источник, доктор Доджсон?» «Да», — ответил Доджсон, — «но, к сожалению, у нас мало времени. Дело в том, что Инджин переживает сейчас небольшой кризис». и мой источник должен будет действовать в течение ближайших двадцати четырех часов. В комнате повисла напряженная тишина. Присутствующие смотрели то на секретаршу, стенографирующую совещание, то на магнитофон на столе напротив нее. «Нет необходимости в принятии формального решения», — сказал Доджсон. «Мне только нужно знать». «Одобрите ли вы мои действия?» Присутствующие медленно закивали. Никто не произнес ни слова. В протокол ничего не пошло, они просто молча кивали. «Спасибо за то, что приехали, джентльмены», — сказал Доджсон. «Я вас понял». Аэропорт. Льюис Доджсон вошел в здание аэропорта Сан-Франциско и быстро огляделся. Человек, с которым у него была назначена встреча, был уже там и ждал его устойким. Доджсон присел рядом, поставив кейс на пол между ними. «Опаздываешь, парень», — произнес человек. Взглянув на соломенную шляпу Доджсона, он засмеялся. «Это что, маскировка?» «На всякий случай». Подавив раздражение, ответил Доджсон. В течение шести месяцев Доджсон терпеливо обрабатывал этого человека, а тот с каждой встречей вел себя все более заносчиво и нагло. Но выхода у Доджсона не было. Слишком велика была ставка, и они оба об этом знали. ДНК, созданная методом биоинженерии, если оценивать по весу, Самое дорогое вещество в мире. Одна микроскопическая бактерия, которую не разглядеть невооруженным глазом, содержит гены фермента сердечного приступа. Стрептокиназы или антифриза, который предохраняет зерновые культуры от замерзания, и знающий в этом толк покупатель не пожалеет за такую бактерию, и 5 миллиардов долларов. Это и породило еще одну сторону промышленного шпионажа, новую и весьма своеобразную. А Доджсон в этом деле был большим специалистом. В 1987 году, например, он уговорил одну женщину генетика, считавшую себя недооцененной в компании Сетус, перейти к ним в Биосин, прихватив с собой Пять штаммов выработанной там бактерии. Эта женщина попросту нанесла по капле на ногти одной руки... и вышло из здания компании. Но с джин все было сложнее. Доджсону нужна была уже не бактериальная ДНК, он хотел получить замороженные эмбрионы, охрана которых, как он знал, осуществлялась самым тщательным образом. Чтобы получить их, ему нужен был сотрудник компании, имеющий доступ к эмбрионам, который бы пожелал их выкрасть, преодолев все препоны. Найти такого человека было нелегко. И все-таки в январе Доджсону удалось выявить подходящего сотрудника Инджин, хотя этот человек не имел непосредственного доступа к генетическому материалу. Доджсон не упускал его из виду и встречался с ним раз в месяц в баре у Карлоса и Чарли, Силиконовой долине, снабжая его небольшими суммами. И сейчас наступил тот момент, которого Доджсон так долго ждал. Инджин приглашала на свой остров консультантов и подрядчиков, а это означало, что можно будет получить доступ к эмбрионам. «Ближе к делу», — сказал человек, — «у меня десять минут до вылета». «Вы хотите, чтобы я напомнил вам порядок наших действий?» спросил Доджсон. «К черту мои действия, мистер Доджсон!» ответил человек. «Покажите мне эти вонючие деньги!» Доджсон отстегнул замки кейса и открыл его. Человек скользнул взглядом по содержимому. «Это все?» «Здесь половина!» «Семьсот пятьдесят тысяч долларов!» «Ну что ж, прекрасно!» Человек отвернулся и допил свой кофе. Нормально, мистер Доджсон. Доджсон быстро закрыл кейс. Надеюсь, вы помните, что за это все пятнадцать экземпляров. Помню, пятнадцать замороженных эмбрионов. А как я их буду переправлять? Доджсон протянул ему аэрозольный баллон с пенкой для бритья, жилет. В нем, да. «А если мой багаж проверят?» Доджсон пожал плечами. «Надавите на клапан». Человек нажал, и на руке его появилась белая пенка. «Неплохо!» Он вытер руку о край тарелки. «Неплохо! Просто этот баллон немного тяжелее обычного».